Глава 17 «Что это значит, она не отвечает?» — возмущенно спросил Фаш. «Вы уверены, что правильно набрали номер? Я знаю, телефон у нее всегда при себе!» Калле пытался дозвониться Софи вот уже несколько минут. «Может, у нее батарейка сдохла, или она отключилась?» После разговора с директором отдела криптографии Фаш выглядел озабоченным. Повесив трубку, он подошел к Колле и велел срочно связаться с агентом Невел, Но связаться никак не удавалось. И теперь Фаш метался по кабинету, точно лев в клетке. — А зачем звонили из отдела? — поинтересовался Колле. Фаш резко развернулся к нему. — Сказать, что они не обнаружили никакой связи между родичами идола и всякими там минами зла. И все? — Нет. Еще сказали, что идентифицировали набор цифр, как последовательность в Фибоначчи, и что, судя по всему, никакого особого смысла тут не просматривается. Колеб был растерян. «Но ведь они уже прислали агента Неве сообщить нам это?» Фаш покачал головой. Неве они не посылали». «Что?» «Директор сказал, что как только от нас поступили материалы, он собрал всю команду и засадил за работу. А когда прибыла агент Неве. Она лишь взглянула на снимки Соньера и Кода и тут же, не говоря ни слова, вышла из офиса. Директор сказал, что не может ее упрекать. Такое поведение было продиктовано тем, что она очень расстроилась, увидев эти снимки. Расстроилась? Она что, никогда не видела снимков мертвецов? Помолчав, Фаш ответил. — Я этого не знал. Да и директор тоже, по крайней мере, до тех пор, пока его не уведомил один из сотрудников. Дело в том, что Софи не вёл... «Приходится Жаку Соньеру внучкой!» Калле лишился дара речи. Директор сказал, она ни разу не упоминала об их родстве и решил, что Неввео поступала так из скромности, просто не хотела, чтобы к ней проявляли снисхождение лишь потому, что она доводится внучкой такому знаменитому человеку. «Неудивительно, что она так расстроилась из-за этих снимков», — подумал Калле. Он счел неприятным совпадением тот факт, что эту молодую женщину вызвали расшифровывать послание, оставленное трагически погибшим родственникам, но все равно поступки ее были лишены смысла. А ведь она сразу поняла, что цифры, написанные Соньером, являются последовательностью Фибоначчи, так как приехала и сказала нам об этом. И лично мне непонятно, почему она ушла из отдела, не сообщив об этом своим коллегам. Коле пришло в голову лишь одно приемлемое объяснение. Саньер написал этот цифровой код на полу в надежде, что Фаш тут же задействует в расследовании криптографов, а стало быть, и его внучку. Так может, и остальная часть послания есть не что иное, как способ передать ей какие-то сведения? Если да, то какие? И причем здесь Лэнгдон? Но не успел Коле хорошенько поразмыслить об этом, как тишину музея взорвал... Взорвал вой сирены. Где-то в недрах Большой галереи сработала сигнализация. «Тревога!» — крикнул один из агентов, сверившись с показателями приборов. «В Большой галерее, В мужском туалете!» Фаш подскочил к Калле. «Где Лэнгдон?» «Все еще в туалете», — ответил тот и указал на мерцающую красную точку на экране монитора. «Должно быть, он разбил окно?» «Калле!» «И подумать не мог, что Лэнгдон решится на это!» Хотя в Париже правила противопожарной безопасности требовали, чтобы все окна в общественных зданиях, находящиеся на высоте свыше 15 метров, можно было разбить в случае пожара. Выпрыгивать из окна второго этажа Лувра было бы самоубийством. Кроме того, в той стороне крыла под окнами нет ни кустарников, ни травы, способных смягчить удар при падении. Прямо под окнами туалетов часть площади с двусторонним движением. «Бог мой!» поскрикнул колени, сводя глаз с монитора. «Лэнгдон на самом краю подоконника!» Но и Фаш не бездействовал. Выдернув из кобуры револьвер МР-93, он бросился вон из кабинета. коле растерянно следил за экраном монитора. Мигающая красная точка на миг задержалась на подоконнике и в следующую секунду вышла за периметр здания. Что происходит? Где Лэнгдон? На подоконнике или... «Господи!» — воскликнул Кале и вскочил. Точка находилась вне стен музея. Вот она задрожала, застыла на мгновение, а затем резко остановилась примерно в десяти ярдах от стен здания. Коле задвигал мышкой и вызвал на экран монитора карту Парижа. Затем сверился с контрольной системой слежения. Теперь он точно знал местонахождение маячка. Маячок больше не двигался. Застыл. На площади Карузель.